46 глава Тени скользили по потолку. За окном бушевал ветер, бросая в стеклах люстки холодные капли дождя. Наташа лежала на животе, расслабленно улыбалась, рассматривая Димины щиколотки, которые оказались прямо напротив глаз. Потянулась лениво, пробежала кончиками пальцев по стопе и хихикнула, когда он дернулся. «Ты боишься щекотки?» В ответ он согласно замычал, на всякий случай отодвинул ногу и опустил водой на ее ягодицу. Прикрыв глаза, некоторое время Наташа тихо млела от неспешной полусонной ласки. Потом вздохнула, перевернулась на спину и села. «Вещи!» – напомнила с улыбкой. «Кто-то говорил о том, что надо перевести их сегодня». «Много?» – Дима приоткрыл глаза. «Ну, для начала хотя бы то, во что можно переодеться». «Тогда, думаю, это может подождать до завтра». Он вдруг выбросил вперед руку, притянул к себе, развернул, укладывая спиной и груди и обвил руками. Наташа тут же накрыла его ладони на своем животе своими, подтянула ногой одеяло, сбившееся куда-то на край кровати. Прошептала чуть слышно. «Ты мне так и не ответил». «М?» — сону пробормотал он. «Не ответил. Любишь ли ты меня?» Дима не спешил отвечать, мягко погладил живот, двумя пальцами убрал волосы с шеи и поцеловал за ухом, согрев тёплым дыханием. «А как ты думаешь?» Она перевернулась на спину, попыталась поймать блуждающий по её лицу взгляд. Наконец он посмотрел на неё, чистая, незамутнённая нежность. Наташа попыталась вздохнуть, но грудь перехватила, силой сжало, запекло под ребрами. Ладонь потянулась к его щеке, погладила нежно, поднялась выше, к русым прядям. Дима прикрыл веки, поцеловал запястье. Если бы только мог подобрать слова к тому, что распирает изнутри, бьет ослепительным светом, разгоняя тьму по углам. Если бы мог передать хоть каплю чувств, которые давно стали частью его самого». «Так хорошо, что от этого больно, и хочется продлить эту боль, оставаться в ней. И все-таки мне хотелось бы услышать это», — улыбнулась она. Дима коризненно посмотрел на нее, покачал головой, губы тронула слабая улыбка. «Ты бываешь слишком требовательной», — пробормотал он. «Скажи, пальцы в его волосах стиснули пряди, слегка потянули». «Хм...» Дима страдальчески вздохнул, закатил глаза. «Даже не знаю, что тебе ответить. С одной стороны, ты очень красивая девушка, и я не могу это не признавать. Ты умная, храбрая, сильная». Он опустил смеющийся взгляд, тихо охнул, когда она потянула волосы сильнее. «Очень сильная порой. С другой твой характер». Порой ты бываешь просто невыносимо. И я даже думаю, Дима прорычала Наташа, сведя брови к переносице. Он ответил тихим смехом, провел пальцем по носу, склонился над губами. «Я люблю тебя». Рабочий день подходил к концу. Захлопнув последнюю историю болезни, Наташа довольно улыбнулась. «На сегодня все. Можно идти домой. Домой». Вчера они перенесли большую часть ее вещей, и весь вечер она раскладывала, расставляла и развешивала их, наполняя пустоту и аскетичность его дома. Дима не мешал и не помогал, просто наблюдал за ее передвижениями, порой вставлял ироничные комментарии и улыбался, слушая раздраженное бормотание. А утром они впервые вышли вместе. И весь день Наташа задумчиво улыбалась, вспоминая, как он отпустил ее руку во внутреннем дворе больницы и тихо сказал «До вечер, «Они увидятся уже сегодня, и завтра, и послезавтра, и не надо будет тоскливо смотреть на календарь, считая дни до новой встречи». Наташа продолжала улыбаться, выходя из больницы, не могла перестать, заглянув по пути в магазин, чтобы купить что-нибудь к ужину. улыбнулась, идя к мосту, за которым дорога делилась на две. Однако ее старой квартире вторая к Деминому дому. «Наташа» – знакомый голос заставила остановиться, прежде чем она успела подумать на уровне инстинкта. «Татьяна Игоревна?» Видеть ее, несмотря на последний разговор, было приятно. Наташа соскучилась и давно поняла, что просто не может долго злиться на человека, который сделал для нее так много. «Ты как?» Без предисловий спросила та, пытливо осматривая с головы до ног. Счастливо улыбнувшись, Наташа ответила «Отлично!» «Вижу!» Взгляд Татьяны Игоревны потеплел, плечи расслабились. Она неловко улыбнулась и проговорила «Рада за тебя!» «Спасибо!» Наташа ответила новой улыбкой, искренней, светлой. «За все спасибо, Татьяна Игоревна! Значит ли это, что ты меня простила?» «Я, правда, больше не злюсь на вас, хотя все еще считаю, что это было подло». «За это одна змеюка месяц боялась показываться мне на глаза», — угрюмо сказала Татьяна Игоревна. «Хотя я сама хороша, нашла кому поверить». «Но ведь сейчас...» — она замялась, подбирая слова. «Сейчас у вас все хорошо с Димой? Ты сейчас к нему?» «Да». В голосе Наташа прорезалась неожиданная для нее гордость. «Мы теперь живем вместе». Было приятно, что первым человеком, которому она об этом говорит, оказался именно женщина, которая во многом была гораздо ближе, чем родная мать. Коротко всхлипнув, Татьяна Игоревна порывисто обняла ее и тут же отпустила, смахнув слезы. «Думаю, это отличный повод, чтобы выпить». «Полагаю, у вас любой повод может быть отличным», – засмеялась Наташа. «Но разве вас это когда-нибудь останавливало?» Ужин давно был готов и даже успел остыть, а Димы все еще не было. Настроение упорно ползло вниз, колеблясь от раздражения к обиде, от беспокойства к мыслям о том, что нет ничего страшного в том, что он задерживается. Дима вернулся почти в одиннадцать. Устало повел плечами, с наслаждением разделся и прошел в гостиную, потирая шею. «Привет!» Наташа поднялась с дивана. «Привет!» Он неловко улыбнулся. «Забыл!» Попросту забыл, что она теперь живет здесь, что ждет. По дороге домой мечтал о душе и кровати, а сейчас, глядя на встревоженную Наташу, почувствовал болезненно острый укол вины. «Прости, что задержался», — сказал наконец. «Ничего», — она повела плечами, сбрасывая скопившееся волнение. Ужин, правда, уже остыл. «Наташ, вина переплелась с нежностью, свернулась в колючий клубок в груди. Не надо было». Два шага, и он остановился напротив, привычно уже погладил щеку, повел пальцем по носу. «Я так устал, что хочу просто лечь спать», – признался тихо. «Ты не обидишься?» «Нет, что ты!» – поспешно откликнулась она, слишком поспешно, по его мнению. «Хотя», – проговорил Дима задумчиво, – «ложиться спать на голодный желудок, говорят, вредно, так? Пойдем, расскажешь, что у нас на ужин».